275. -я. Матерь огни йоги Нужные нити вплетаем в узор следствий, несущих к сужденным берегам. И я расследим чтобы узор был созвучен воле владыки. И вы, подлежащие срокам, зорко следите за тем, чтобы в быть с воли ведущей. Все упростится тогда и все облегчится. Тогда понесет вас на гребне волны в сужденную сферу. То, что зависит от нас, выполним мы, на то, что от вас вы и никто, кроме вас. Мост, перебрасываемый через пропасть в будущее, имеет устои на обоих берегах, нашим и вашим. Укрепите устои моста на вашей стороне. Об этом и забота, доверие до конца.